Глава шестая. В западне. Надя ждет меня у подъезда. На ней голубое короткое платье, белые туфли на платформе, волосы уложены в модную прическу, яркая помада на губах, синие вечерние тени, в руках белая сумочка с кольцами. Все это недвусмысленно означает, родители уехали, квартира свободна. Еще неделю назад, увидев Надю такой, я весь затрясся бы от предвкушения. Танцы, прогулка по ночной казани, бутылка монастырской избы и полутораспальная кровать в Надиной комнате. Но сегодня мне почему-то делается скучно. Свидание с любимой вроде бы девушкой представляется обычной рутиной или даже работой. Подергаться на танцульках – Побродить в полутьме, поболтать ни о чем, выпить и в койку. Тоска. «Привет», — улыбается Надя. «Я сдержанно киваю. Полчаса жду, жду, тебя все нет». Она продолжает улыбаться и, -и задержался в редакции. «Я хочу ответить нормально, но получается как-то рассеянно, вроде бы как через силу». Улыбка на найденном лице превращается в недоуменную гримаску. «Что-то случилось?» «Да нет, все нормально. Устал просто. Но на танцы-то мы идем». В голосе девушки звучит тревога и озабоченность. Я наклоняю голову в знак согласия и вдруг понимаю «нет, сегодня никаких танцев не будет, не хочу». «А раз желания нет, кто может меня заставить?» «Говорю, глядя на ее пышные, вздыбленные волосы. «А давай сразу к тебе?» «Как сразу?» — удивляется Надя. «Я два часа на прическу потратила. Она выпячивает нижнюю губку. Это означает, Надя расстроилась. Меня всегда умиляла это ее особенность выпячивать губку». Она делала Надю похожей на ребенка, на маленькую обиженную девочку, которую хочется пожалеть, развеселить, сделать счастливой. Сейчас мне просто противно. Надя пытается манипулировать мною, это ясно как божий день. «Ну, Артем», — произносит она, стараясь поймать мой взгляд, — «ну давай сходим. В ДК строителей сегодня в ВИА играет». «Нет», — решительно обрываю я ее. «Сказал же устал. В другой раз». «Ты говоришь, как в кино», — неожиданно заявляет Надя. «Как будто ты не хочешь. Со мной. Я тебе не нравлюсь?» «Нравишься», — начинаю я, и тут же обрываю себя. «Погоди, при тут кино? Нравишься, не нравишься? Не до танцев мне сейчас». «Заболел?» «Я мрачно матерюсь сквозь зубы». Оказывается, она еще и дура, и как я раньше не замечал. А ведь женился бы и всю жизнь бы маялся потом. Надя не слышит мои ругательства. У женщин есть такая особенность — в нужный момент слышать только то, что хочется. Сообразив, что все пошло не так, как она рассчитывала, Надя меняет тактику. Кажется, в шахматах это называется гамбит — поступиться малым, чтобы выиграть в большем. «Вот только пожертвовать Надя собирается тем, чего и так не имеет». «Ну, ладно. Обойдемся без танцев». Снисходительно вроде бы как соглашается она и тут же начинает честить. «Не больно-то и хотелось в самом деле. Подумаешь, ВИА!» «Да это вес компрессорного завода. Там и играть-то никто не умеет. Чего по жаре с ноги бить?» «Ну, пошли. Мамка с отцом в деревню поехали». Завтра вечером только вернуться. Я смотрю на ее подрагивающие ресницы, на губы, на легкий налет пудры, покрывающей щеки. Мне вроде бы и стыдно. Вот стоит красивая девчонка и сама уговаривает пойти к ней, остаться на ночь. Но этот мой стыд, он какой-то приглушенный, далекий. Он словно бы остался в прошлой жизни, когда я был другим человеком. Теперь я такой, новый. Наверное, если бы мы с Надей в самом деле играли в кино, зрители осудили бы меня. Но мне, честно, плевать. Плевать на все. Я отныне делаю только то, что сам считаю нужным. Меня можно обмануть, но нельзя заставить. Извини, бормочу я и шагаю к подъездной двери. Сегодня ничего не выйдет. Ты... Надя почти кричит. Артём я с тобой!» «Не надо. Иди к себе, не оборачиваясь, говорю я, и думаю, сейчас будет выкинут главный козырь». Надя не обманывает моих ожиданий. «Ах так? Тогда я... Я все равно пойду. Меня Нелька, Светка и Венерка звали». Нелька, Светка и Венерка — это Надяны подружки из «Киси». «Разбитные девчонки, общажницы, которых я не одобряю. Но сейчас мне все равно. Иди. Там Бики и фарит из двенадцатого дома будут!» — кричит Надя. «Бики и фарит бывшие Надины ухажеры. С ними у меня был в свое время пацанский базар». «По неписанным уличным законам, если девушка, которая ходит с парнем, появится на танцах одна, значит, она свободна. Смотри, чтобы они не помахались из-за тебя», — ставлю точку в разговоре и хлопаю подъездной дверью. «Прости, Надя, но так будет лучше для всех». Поднимаюсь по лестнице, останавливаюсь на втором этаже, проверяю почтовый ящик и обнаруживаю письмо. Мятый конверт, весь в штемпелях, наискось синеет лихая надпись «Возврат». Внутри все сжимается от нехорошего предчувствия. Письмо адресовано мне, но неизвестный отправитель неправильно написал номер дома. Подойдя к окну, тут посветлее, нахожу на конверте самый первый штемпель, чтобы узнать дату отправления. На нем написано «Москва-017», в центре «Дата». Ого. А письмо-то, прежде чем найти меня, блуждало полтора месяца. Его даже пытались вернуть отправителю. Решительно рву конверт и достаю лист очень белый, приятно кожистый, на ощупь бумаги. Письмо написано аккуратным мелким почерком тонкой перьевой ручкой. Здравствуй, Артём. Пишет тебе незнакомый родственник Николай Севастьяныч Чусаев. Я вздрагиваю. В моих руках письмо с того света. Достаю сигареты, закуриваю, руки дрожат. Сделав несколько затяжек, берусь за письмо. Наш род, род Чусаевых, очень древний. Из понежского летописного свода известно, что князь Всеволод Романович Чусай — Целовал крест и давал клятву верности великому князю Ивану Третьему. На протяжении веков наши предки служили русским государем, но в конце 18 века, по неизвестной мне причине, Чусаевы были лишены дворянского чина, имущества, отлучены от церкви и сосланы на самый край тогдашнего света, на Камчатку». Лишь в середине XIX века фёдор Александр Чусаев, купец первой гильдии, получил жалобное дворянство и смог определить двух своих сыновей в военное училище. Достичь былых высот Чусаевы так и не смогли, но, в общем-то, не бедствовали. Без особых потерь пережили. Революцию служили в РККА. Впрочем, это все сейчас уже неважно. Дни мои сочтены, «Диагноз поставленный мне суров и безжалостен. Я уже сделал все необходимые приготовления, но прежде чем ты, ныне старший мужчина в роду, твой отец, мой племянник, не в счет, получишь шкатулку, я хочу предупредить тебя, ни в коем случае не открывая ее». Этой вещью всегда владели мужчины. Наш общий предок, полковник Филипп аристархович Чусаев, в Первую мировую войну командовавший кавалерийским полком, оставил вполне конкретную инструкцию, в которой указывал, что беды, постигшие Чусаевых во времена Екатерины II, связаны с тем, что тогдашний глава рода князь Владимир Михайлович открыл шкатулку. К сожалению... «Послание полковника было мною утеряно в 1943 году в госпитале, но суть его я изложил верно. В общем, артём ни в коем случае не открывай шкатулку. Когда придет время, ты передашь ее своему старшему сыну или племяннику и дашь прочесть или перескажешь ему мое письмо». В заключении я хочу извиниться перед тобой за то, что не сумел при жизни найти время, чтобы пообщаться, что не уделял внимания вашей семье. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет. Далее поставлена дата. После идет несколько густо зачеркнутых слов и приписка. Заклинаю тебя, не открывай. Прощай. Все? Все? Больше в письме нет ничего. Аккуратно сворачиваю его, убираю задний карман и еще раз осматриваю конверт. Адрес написан достаточно разборчиво и верно, а вот номер дома... «Эх, дядя Коля!» Впрочем, я не вправе осуждать старика. Он полуживой, сумел найти в себе силы, чтобы отправить это письмо». И не его вина, что меркнущее сознание сыграло с ним, а точнее со мной, злую шутку. Но почему он не отправил его сразу? Чего он ждал? Стою в подъезде и смотрю сквозь пыльное окно на разноцветные огни в окнах дома напротив. Я спокоен. Мне совершенно не страшно. «Это самый настоящий фатализм. От судьбы и вправду не уйти. Шкатулка открыта. Ничего изменить уже нельзя. Я даже могу гордиться собой. Около двухсот лет никто из людей не касался холодного серебра фигурки, приносящей... Что? Беды? Несчастье? Или все сложнее?» «Вдруг конь просто дарит свободу выбора или побуждает к каким-то действиям?» «Теперь я точно знаю, что изменения, произошедшие со мной, не случайны. Можно, конечно, засунуть фигурку обратно в шкатулку, но, во-первых, поможет ли это? А во-вторых, и, пожалуй, в главных, зачем? Мне нравится моя новая жизнь». Новый и я лучше прежнего. Это ясно. Пусть уж лучший серебряный конь ведет меня по дороге жизни. А куда заведет меня эта дорога, мы оба со временем обязательно узнаем. Просыпаюсь рано. Темно. Окно стучит дождь, спать не хочется. Встаю, делаю зарядку, удивляюсь самому себе. Быстро завтракаю и еду в университет. Уже в трамвае вспоминаю, что сегодня можно бы и не спешить. Черт! Новое год назад выстроенные здание второго гуманитарного корпуса белым айсбергом плывет сквозь дождливое небо. В коридоре пусто. Братья-филологи грызут гранит науки. А у нас, раздолбаев журналистов, нет первой пары. Сворачиваю в курилку. Как и ожидалось, там вполне многолюдно. Идет живое обсуждение какой-то темы, в которую меня втягивает с порога. «Арти, а ты как думаешь, надо?» Бики сидит на подоконнике и протягивает мне пачку сигарет. Не ожидал его здесь увидеть. «Чего надо?» – переспрашиваю я, жестом отказавшись от Курева. «Гражданский долг Родине отдавать!» Бики смеется. «Я вот, например, никому ничего не должен. Ты про армию, что ли? Ясен перец. Пусть овчарки служат. У них порода такая». Разговоры об армии, или, вернее, как у нас принято говорить, армейки, возникают постоянно. Ходят темные слухи, что наверху готовится приказ об обязательной двухгодичной службе всех студентов. Якобы без этого диплома мы не получим. Ушлые люди, вроде того же Бики, заранее готовятся к этой подляне, добывая липовые медицинские справки. У меня, как и у большинства знакомых пацанов, на этот счет мнения однозначные. «Я что, не мужик, что ли? Надо послужим». Два года в ауте, кривит губы Бики Можно ведь это время с пользой провести Не соглашается с ним наш комсорг В армии в партию легче вступить Потом с аспирантурой проблем не будет Не надо было приезжать раньше времени Слушай, теперь тут всякую занудную муть Зло, думаю, я смотрю на Бики И вспоминаю вчерашний разговор с Надей Встречалась она с ним на дискотеке или нет? Видел ли он ее одну? После этих мыслей Бекки кажется мне каким-то подозрительно веселым. Или это все бред? Вряд ли она осчастливила его в первый же день нашей ссоры. Об этом лучше не думать. В редакцию смотаться, что ли? Тут же вспоминаю, что ничего хорошего меня там не ждет. После неудачного интервью с профессором Нефедовым вечерки на меня смотрят косо. Я провалил задание и теперь отмечен невидимым клеймом неудачника. Журналист-неудачник. Что может быть хуже? Вышедший из отпуска главред сослал меня в отдел писем. Раз в неделю я забираю заведующей отделом Розы Хайрудиновны папку с корреспонденцией и занимаюсь ее обработкой. На письмах стоят сделанные ее рукой пометки. Подготовить как заметку, ответить, выяснить, не рассматривать и все такое прочее. По пятницам я сдаю готовые материалы и исходники. Иногда мои творения даже идут в номер. В основном же это работа на процесс. Правда, нет худа без добра. Теперь я регулярно получаю зарплату редакторские полставки. Это полновесные 40 рублей.